Глава первая. Закон долга. Неопознанные личности, задержанные в зоне влияния группировки «Долг» и не имеющие инфекционного штрих-кода, подлежат опознанию и идентификации в ближайшей комендатуре. Граждане зоны, находящиеся на территории влияния долга, обязаны сообщать в комендатуру группировки обо всех подозрительных личностях и способствовать их задержанию для опознания и идентификации. Граждане зоны, уклоняющиеся от выполнения данной статьи закона, лишаются гражданских прав и подлежат ссылке на каторжные работы. Закон долго Статья 2, часть первая. «И нахрена ты притащил сюда труп? Он же свежак, к ночи зомби будет. Немедленно выброси эту погонь и не забудь отрубить голову!» «Я знаю, что делать со свежими трупами, Сидорович, но у тебя есть связи в комендатуре. А закон?» «Плевать мне на закон, сегодня долг, завтра свобода». Или еще монолит какой-нибудь. Не к ночью будь помянут. И все издают законы. У меня свой закон, парень. И плевать мне надолго. долг. Выкидывай его отсюда, говорю тебе, да побыстрее. Голос того, кто не привык уважать законы, был дребежащим И на редкость противным. Голос второго гудел ровно и монотонно. И лучше сразу в холодец, чтобы не кости ни следов. На хрена мне это дежавю? Был уже однажды. Принесли соколика. Потом вся зона кровью умылась и расширилась чуть не до Киева. Я лежал на чем-то твердом. Это что-то неприятно давило на лопатки и затылок. Я попробовал сменить положение, и удалось мне это неважно. В затылке словно взорвалась граната, и я заорал. Во всяком случае, так мне показалось. Наружу вырвался лишь слабый стом. «Уже?» «Что-то рановато для новорожденного зомби!» Слева коротко лязнул металл. «Нервный ты стал, Сидорович!» Прогудел голос второго. «Не видишь, что ли? Не зомби это, человек!» «А мне один хрен! Чужой он! Первый раз его вижу!» «На кордоне без него чужих хватает!» «Каждый день прут из-за периметра!» «Я в свое время мечного тоже не выбросил!» «Пожалел! И вон чего получилось!» Зона уже сюда добралась. Никогда такого не было. Я попытался открыть глаза. Далось это не сразу, словно веки стянула твердая корка. В глаза брызнул свет. Я зажмурился и против воли застонал снова. Металл лязнул снова, но тише. Потом и по мне пробежали чьи-то ловкие пальцы. Небогатый улов, странник. подбежал, тот, кого называли Сидоровичем. Выкидуха, два сахаря, сигареты. Пять штук в пачке. Часы китайские. От силы за все 50 рублей. Идет? Или консервами-патронами возьмешь? И еще полтинник за утилизацию, если помрет. Прогудел странник. Или сам его тащи до холодца. А ты хорошо свелся в зоне, парень. хмыкнул Сидорович. Принес за даром, а унес за деньги. Только хрен ты -то угадал. Мне его за двадцатку кто хочешь и куда хочешь оттащит. Бери на 70 рублей консервов своего недобитка и до свидания. Конечно, если не надумал продать свой нож, подумай. Я тебе за него дам очень хорошую цену. Нож не продается. Смотрю вот я на тебя и все думаю. Сидорович, это кликуха, отчество или фамилия? А по поновее ничего нет? Проворчал тот, кого назвали Сидоровичем. «Острики-самоучки, что бы вы тут делали без меня?» Я не очень понимал, о чем говорят эти люди. Мне было важно открыть глаза, и я сделал это. Глаза, похоже, уже привыкли к свету, как привык раздирающий боли мозг в районе затылка. А еще я откуда-то знал, что стонать можно только тогда, когда точно знаешь, что рядом никого нет. Иначе будет очень и очень плохо». Я сделал над собой усилие и рывком, приподнявшись на локте, попытался сесть. Меня кочнуло, но, в общем, эксперимент удался. Сидел я на подобии стола, грубо, но добротно сколоченным из толстых шершавых досок. Пахло подвальной сыростью и чем-то слегка протухшим. Возможно, нанесло несло толстого пожилого человека с маленькими поросячими глазками на дутловатом лице. Толстяк сидел на дорогом, кожаном, вращающемся кресле, как-то не вяжущемся с окружающей обстановкой. Обстановка сильно напоминала продуктовый склад, совмещенный с армейской оружейкой. Вдоль стен громоздились ящики с надписями на разных языках, означающих одно и то же. Тушеное мясо, опасная взрывчатка. Сухой паек, патроны калибра 7,62. Там еще много чего было понаписано на тех ящиках. На некоторых из них лежали стопки нераспакованных камуфляжных костюмов, усиленных бронепластинами, какие-то баллоны, картонные коробки. А еще здесь было оружие, автоматы, гранаты, винтовки, армейские ножи в чехлах и без. Какие-то явно бывшие употребления со сбитым воронением и пятнами ржавчины. Другие новые, блестящие от заводской смазки. Все это великолепие стерегли два комплекта уродливых доспехов, сжимающие в руках набехенькие автоматы Калашникова. За круглыми надглазниками шлемов, защищенных светофильтрами, человеческих глаз видно не было, но я не сомневался, что внутри неподвижных армейских бронекостюмов находятся вполне подвижные люди, хотя бы потому, что их оружие было направлено точно на меня и на светловолосого парня в застиранном и залатанном камуфляже не в лучшую сторону отличающимся от новенькой униформы, разложенной на ящиках. Парень мрачно смотрел на меня, и в его взгляде ясно читалось недовольство тем фактом, что я когда-то появился на свет. «Вот и ладушки!» — обрадовался толстяк, поворачиваясь к своему столу, на котором стоял пожилой компьютер, и отбивая на клавиатуре веселую дробь. Столбик цифр на древнем толстозадом мониторе стал на одну строчку длиннее, «Тело очнулось. Стало быть, утилизации не требуется. И до границы моего участка оно доползет само. А ты его за десятку проводишь, правда ведь, странник?» Бросил толстяк через плечо. Парень буркнул что-то невнятное, выбрал из ближайшего ящика пяток консервов без этикеток, побросал их в свой тощий рюкзак и направился к выходу. Блестящий, от плохо вытертый смазки ствол в руках одного из охранников – Славно двинулся за ним. «А тебе что? Особое приглашение?» Я понял, что это относилось ко мне. Сцепив зубы, чтобы не застонать, я сполз со стола и нетвердым шагом направился к толстой металлической двери. Ствол автомата, словно нос преданной собаки, проводил меня до выхода. Краем глаза я заметил, что бронированный урод неожиданно быстро сместился со своего места, И захлопнул за мной тяжелую дверь. Изнутри прошуршали металлом о металл, невидимые засовы. А я вместе со своим провожатым оказался в небольшом коридоре, оканчивающемся ведущими вверх ступеньками. Вдоль сырых стен были свалены в кучу обломки ящиков, пустые консервные банки, какое-то тряпье. От куч мусора зловоние шло просто нестерпимое. «Сука, беспредельная!» – отчетливо проговорил мой спутник, шагающий впереди. Его широкая камуфлированная спина, отягощенная рюкзаком, необъяснимым образом излучала крайнее недовольство. Барыга хренов. Сверху потянул свежим воздухом, странник непроизвольно ускорил шаг, слегка припадая на правую ногу. Я последовал его примеру, с каждой ступенькой, приближающей меня к спасительному свежему воздуху. Боль в становилась все менее ощутимой. Наконец мы выбрались наверх. За моей спиной что-то щелкнуло, я обернулся. Логово Сидоровича снаружи выглядело как холм высотой в рост человека, теперь наглухо запечатанный еще одной стальной дверью. Не иначе автоматической. Над дверью имелись две бойницы. Одна пошире, другая над ней поуже, в узкой бойнице Подмигивал глазок видеокамеры, защищенный бронированным стеклом, а из широкой недвусмысленно торчал ствол пулемета. Еле слышно зажужжали сервомоторы, и ствол плавно проехался туда-сюда, словно примериваясь, как бы половчее перечеркнуть наши фигуры огненным пунктиром. «Пошли отсюда, парень», — буркнул странник. «Канилое место». Я не стал возражать. Место действительно было нездорову. Позади логова Сидоровича вздымалась черная стена леса. Слева, похоже, было болото или заболоченное озерцо. Судя по едва уловимому, запаху стояли тины и редкой поросли камышей. Оттого, наверное, в норе Сидоровича и воняло сыростью. Впереди виднились развалины. Когда-то это была деревня. Я знал, что из деревень люди часто сбегают в города в поисках работы, денег и развлечений, так как ни того, ни другого, ни третьего дома найти было невозможно. Я так и сказал. «Брошенная деревня?» «Точно», — бурнул мой провожатый. «Стало быть, говорит ты не разучился. Что мы еще помним?» Я задумался, стараясь не отставать от странника. «Сидоровича помню». «Молодец», — хмыкнул странник. «Похоже, настроение у него немного улучшилось». «А это что?» Из кожного чехла на поясе, которое называлось, кажется, кобурой, он достал потертую штуковину, таких было навалом в норе торговца. Только те выглядели поновее. «Плетка», — сказал я. «Можно и так», — кивнул странник. «А еще оно как называется?» ПМ, волына, ствол, пушка, Макар. «Годится», – кивнул странник, прячу ПМ обратно в кобуру. Он остановился и, с сожалением посмотрел на меня. «Еще что помнишь?» Я снова задумался. «Понятно. Называется «Не ходите, мальчики, к выжигателю». Тебе еще свезло, причем два раза. Во-первых, живым вернулся. Во-вторых, неполным дауном. Только не пойму». Почему у тебя с такими познаниями руки чистые, без наколок? Ну да ладно. Он достал из рюкзака банку консервов и маленький швейцарский нож. Держи, это тебе, сказал он. Как банки вскрывать помнишь? Это я помнил. Я вообще хорошо помню все, что касалось жратвы. Думаю, что банку странник я бы вскрыл без ножа, потому... Как от головной боли осталась лишь шишка на затылке, но вместо нее пришло болезненное чувство в желудке. Видимо, еще до возникновения шишки я не ел довольно давно. Это главное. В зоне почти вся вратва в банках. Та, что дешевая. А на дорогую ты пока не заработал. Теперь и запомни. На дороге увидишь что-то подозрительное, типа марева или листочков, что по кругу летают. Кинь туда какую-нибудь дрянь. Оно себя обозначит, это аномалия, туда не суйся. Людей увидишь, особенно в камуфле или брониках, хранись или сваливай побыстрее. От машины вертолетов, тем более, найдешь чего интересного, тащи Сидоровичу или еще каком-нибудь барыге. Могут, конечно, пристрелить, но могут и пожрать дать. От дверей всяких тоже шубайся, и охотиться на них не вздумай. Они тут все зараженные, пожрешь миска и сдохнешь в мучениях. В общем так, конечно, по-любому погибнешь ты здесь не сегодня, не завтра, но некоторым полузомби, говорят, везло, поднимались они. Правда, я таких не встречал. Все, бывай, парень, Удачи. Он повернулся ко мне спиной и пошел к развалинам. Я же занялся ножом. Одно лезвие у него оказалось сломанным, зато остальные были в исправности. Банку я вскрыл за несколько секунд. Примерно столько же мне потребовалось для того, чтобы заглотить, не жуя, половину ее содержимого. Блокнистое мясо, перемешанного с жирным желе. А потом я услышал выстрелы и даже не успел удивиться тому, как быстро шлепнулся на землю. Но еще в полете я понял, что удаляющаяся фигура странника упала быстрее меня. И не на живот, а на спину. Так падает человек, которого ударила пуля. Когда стреляют, надо сваливать. Это я и так знал. А странник подтвердил. Тем более, когда тебе не из чего выстрелить в ответ. Сидорович к себе не пустит. Скорее, дистанционный с пулемета свинцом угостит. По идее, надо было бы ползти к лесу. Хрен какой дебил полезет в чащу на ночь глядя. Это я тоже знал абсолютно точно. Но почему-то мне казалось что это будет неправильно. И я пополз вперед, шустро виляя тазом, и уже не особенно удивляясь тому, как ловко я умею ползать. Судя по словам странника, совсем недавно у меня была другая жизнь, о которой я не помню абсолютно ничего. Я очень смутно представлял себе, о какой такой зоне, аномалиях и зверях толковал парень, который вместо утилизации меня в каком-то холодце подарил банку консервов. Но мне понравилось то, как лихо я вскрыл эту банку. А еще я знал, что если снять с предохранителя ПМ-странника, передернуть затвор и прицелившись нажать на курок, то у Сидоровича во лбу может появиться аккуратная дырочка с неаккуратным выходным отверстием в затылке. Конечно, для этого надо было как-то миновать пулемет, стальные двери и двух монстров в с автоматами в руках. Но это было уже не важно. Сейчас важно было доползти до Странника раньше, чем его найдут в густой траве те, чьи голоса слышались со стороны разрушенной деревни. Хорошо, что у них не было собак. Я не знал, как выглядят собаки, но я знал, что без них точно доползу до Странника раньше, чем его найдут люди, стрелявшие в него. И я не ошибся. Дела Странника были неважными. Прямо скажем, хреновые были у него дела. Выше ремня по его рубахе расползалось темное пятно, а в руках он держал ПМ, норовя приставить его к голове. Что было сложно, на его раздробленных кистях оставалось в совокупности лишь два целых пальца. Еще один болтался на клочке кожи, но толку от него, понятно, не было никакого. «Разрывными стреляли, падлы», – прохрипел странник. «Помоги!» Я взял пистолет из его рук, почему-то мне не хотелось, чтобы в голове странника появилась аккуратная дырочка. К тому же я осознавал, что звук выстрела привлечет тех, кто ищет странника с гораздо большим азартом, чем целая свора собак. И участок травы, в которой мы прячемся, они немедленно скосят прицельными очередями. Я выщелкнул из рукояти обойму и пересчитал патроны, потом вогнал ее обратно и передернул затвор. «Ты чего делать собрался?» Я не ответил. «Если тебе есть чем ответить на выстрелы, надо стрелять. Это я тоже знал абсолютно наверняка». Их было трое. Я ясно видел их приближающиеся силуэты сквозь частые метелки травы. Они пытались идти цепью, прочесывая участок, но невольно с каждым шагом жались друг к другу. Им было страшно. Они боялись надвигающейся темноты. Боялись опасности, таящейся в ней. Боялись того, кого они только что стреляли. Они не знали, что он уже не сможет им ответить. И они боялись не того, кого бы им следовало бояться. Я выстрелил три раза, почти не целясь. Я знал, что не промахнусь. тела рухнули траву не так, как падает человек, который хочет спрятаться. «Ты чего наделал?» их убил?» Вместо ответа я спрятал пистолет в кабуру странника и взялся за воротник его куртки. Нехорошо брать чужое оружие, пока жив его хозяин. Но ведь странник просил помочь, и я помог, как умел. А еще нехорошо оставлять в поле человека, который тащил тебя на себе несколькими часами раньше. Долги надо отдавать. «Не надо», — еле слышно сказал странник. И я остановился. «Экран ты мне. И тебе. Это же охотники. Теперь будет рейд. Хоть они и залезли на чужую территорию. Многие погибнут. Лучше сразу иди в комендатуру долго и сдайся». Я покачал головой. Сдаваться нехорошо. «Там. Там в кармане. Обезболивающее». Он кивнул на накрудный карман. «Я открыл клапан. Ну, конечно». Шприц-тюбик с антибиотиком и наркотой, которые некоторые подмешивают золотую дозу, чтобы, если будет совсем плохо, уйти весело и без боли. Укол я сделал прямо через рубашку, погнав иглу чуть выше локтя. Судя по тому, как почти мгновенно расширились врачки странника, его шприц-тюбик был заряжен золотом под самую завязку. Надо же, троих. Тремя выстрелами из Макарова. «Далеко они были?» «Не очень», — сказал я. Слова давались мне с большим трудом, но невежливо молчать, когда с тобой говорит умирающий. «Все равно круто. Ладно, снайпер, слушай сюда». Он зашелся в кашле. Видимо, пуля задела легкое. Из разрыва камуфляжа в области живота показался край кишки, похожий на большого земляного червя. Я отовел взгляд, чтобы его не перехватил раненый и не посмотрел вниз. «Оторвешь моего левого ботинка каблук», — хрипло шептал странник. «Найдешь, найдешь директора, отдашь ему. Все мое барахло возьми себе, пригодится. Главное — найди директора». «Понял?» На его губах показалась кровь. «Даешь, даешь слово». «Даю», — сказал я. Сказал, потому что нельзя отказывать человеку, который собирается умереть. «Хорошо», – прохрипел странник. «А теперь быстро забирай мои манатки и вали отсюда». «Охотники скоро очухаются, и тогда тебе кранты. И не забудь отрезать мне голову». Это были его последние слова. Я не очень понял, о каких охотниках он говорил. Со стороны деревни вроде бы все было тихо. Я точно знал, что трое стрелявшие в странника мертвы, хотя после таких слов стоило это проверить. Стоптанный каблук я оторвал при помощи ножа странника. Нож был очень хороший, широкий и надежный, выполненный из голубоватой стали одной пластиной вместе с рукоятью. Потом рукоять прессовали резиной, сформировав на ней кольцо для крепления к автомату, я оставив на торце стальной хвостик с дырочкой. Типа для того, чтобы веревку привязывать. Я знал, что это не так. Вернее, не только для веревки, а чтоб при случае и череп той рукоятью проломить. Откуда знал? Вот бы узнать. Хотя сейчас это тоже было неважно. Важнее было понять, о чем этот странник так беспокоился. Полость, грубо вырезанную в его каблуке, заполнял прямоугольник из тусклого серого металла. Я подцепил его ножом и вытащил наружу. Прямоугольник был очень тяжелым для своего размера. Теперь понятно, почему хозяин ботинка при жизни слегка прихрамывал. Поди потаскай такую штуку изо дня в день. Я посмотрел на свои напрочь убитые ботинки, сравнил их с ботинками странника, после чего, недолго думая, приколотил подошву на старое место и переобулся. Страннику ботинки все равно больше не понадобится. Размер подошел идеально, словно те ботинки на меня шли. Вот и ладно. Куртка странника тоже пришлась кстати. У меня кроме футболки с короткими рукавами вообще ничего не было. Еще я вытащил из кобуры пистолет и переложил его в карман куртки. Теперь можно. Особенно после того, как сам хозяин озвучил завещание. Так, теперь надо найти директора. Хотя нет, странник просил сначала отрезать ему голову. С чего бы это? Через мгновение я понял с чего. Глаза Странника открылись, но это были уже не его глаза. Расширенные зрачки, словно две черные опухоли, расползлись по глазным яблокам, разрывая ткани белка и превращая их в кровавое месиво. Странник медленно поднял голову, по его небритой щеке, цепляясь за волоски, скатилась кровавая слеза, а искалеченная рука уже неуверенно, но настойчиво рылась к кобуре отыскивая оружие, которое теперь лежало в кармане моей драной куртки. У странника был очень хороший нож. Я взял ожившего мертвеца за волосы и, казалось, только успел представить лезвие к его горду. Дальше все произошло само. Клинок словно живой шевельнулся в руке, и я от неожиданности чуть не выронил голову, отделенную от туловища практически, без каких-либо усилий с моей стороны. Обезглавленное туловище дернулось раз другой и затихло, как и положено покойнику. Я точно знал, что мертвому человеку не положено двигаться, а уж стрелять тем более. Однако сейчас меня одолевали сильные сомнения. Сомневался я, катясь в траве, словно веретено, а надо мной свистели пули. Трое охотников с аккуратными дырками во лбах бестолково ворочили головами, и стреляли во все стороны, порой попадая в стоящих рядом товарищей. Разрывная пуля разнесла в щепки цевье автомата одного из них, и тот глухо заворчал, недоумение разглядывая свои пустые руки и тряся хвостиком на затылке, слепленным из волос, крови и свежих мозгов. Ожившие охотники были менее опасны, чем живые, но все же автоматы в их руках оставались оружием, предназначенным для убийства и попадать под разрывную пулю в мои планы не входило, как бы тогда я выполнил последнюю просьбу странника. Я шлепнулся в какую-то канаву и пополз вперед. Беспорядочная стрельба одиночными осталась сначала справа, потом сзади, тогда я не таясь поднялся в полный рост и побежал, сжимая в руке нож странника. Охотники продолжали палить по тому месту, куда упал странник, одновременно приближаясь к нему, рваной походкой паралитиков. Я знал, что они не услышат меня за грохотом выстрелов, поэтому спокойно подошел к крайнему слева и одним движением отсек ему голову. Некоторое время охотник продолжал идти вперед, потом мешком повалился в траву. С остальными я управился точно так же. У странника был отличный нож, не зря Сидорович предлагал за него хорошую цену. У охотников ножи были не в пример хуже. Поэтому они меня не заинтересовали. Из двух целых автоматов я выбрал тот, что поновее. Также я собрал все магазины из-под сумков. Я точно знал, для того, чтобы автомат плевался смертью, его надо кормить цилиндрами с острой головой. В карманах мертвецов было много всякой непонятной дряни. Пачки с бумажными палочками, набитыми трухой, конверты с резиновыми кольцами, раскатывающимся в непрочные мешочки, разноцветные бумажки с нарисованной на ней отрезанной головой. Бумажки мне понравились, они были разноцветными и приятно шуршали в руках. Я сунул их в карман, потом подумал и полностью переоделся в камуфляж, оставив себе только ботинки и куртку странника. Верхняя одежда обезглавленных трупов была поновее ношенной куртки, но уж больно сильно залита кровью. Еще я забрал у охотников консервы, колбасу, хлеб и фляги с водой. Мне показалось странным, что я точно знаю, что делать с оружием, колбасой и флягами в то же время, совершенно не представляю, для чего нужны остальные предметы, которые, судя по всему, тоже были необходимы мертвецам, когда они были живыми. Обо всем этом я думал, пока ел. Когда еды осталось примерно половина, а я почувствовал, что она меня больше не интересует, я сложил оставшиеся консервы и объедки в мешок и направился к деревне. После еды мне очень захотелось спать, но спать в открытом поле опасно. В нескольких шагах от меня на отрезанную голову охотника приземлилась большая черная птица и деловито выклевывала глаз из глазницы. Мне показалось, что голова дернулась от боли, но, наверное, я ошибся. Скорее всего, ее просто толкнула птица. Я подумал, что птица по ошибке может принять меня за труп и, решив не рисковать, направился к деревне. Селение было сильно разрушено временем и взрывами, некоторые дома объезжали сами собой и вросли в землю до слепых окон с разбитыми осколками стекла в рамах. Другие разметали то ли гранаты, то ли снаряды, оставив на месте человеческих жилищ лишь посеченные осколками кирпичные печи. Подойдя ближе, я увидел, что уцелевшие бревенчатые стены на ходами жуков-дровосеков, сплошь изъедены пулевыми отверстиями. В этом месте воевали часто и увлеченно. Однако сейчас вокруг было тихо, спать хотелось нестерпимо. Я уже спотыкался на ходу и готов был, бросив прямо на землю рюкзак и автомат, упасть рядом с ними и заснуть прямо на месте. Но я все-таки заставил себя найти более-менее сохранившийся одноэтажный дом и войти внутрь. Внутри дома было очень много мусора, но я расчистил себе свободное местечко, вышвырнув в окно дочисто обглоданные кем-то остатки человеческого скелета, лежащие на ржавом пулемете, пулемет отправился вслед за хозяином. Распинав ногами по углам пустые консервные банки, гильзы и кучки засохшего дерьма, я свернулся калачиком прямо на полу и мгновенно уснул.